Том 16. Глава 137. Возвращение в Великий лес звездных духов. Вандун на секунду задумался, затем сказал. «Мы должны избегать убийства духовных зверей, как сказал Юйхао. Мы будем охотиться только на тех, кто нам нужен. Тем не менее, это совсем другая история, если мы столкнемся с их враждебными атаками». Юйхао улыбнулся. Он не знал, какое духовное кольцо он собирается получить в качестве своего третьего, но он не волновался о том, что не сможет найти для себя подходящего духовного зверя. Какой духовный зверь сможет избежать взора ледяного шелкопряда небесного сна? Это была его вторая вылазка в Великий лес Звездных Духов. Однако его настроение было совершенно не таким, как при первом его входе, когда он еще был полон негативных эмоций. Он покинул особняк герцога уже более года назад и самостоятельно отправился в Великий Лес Звездных Духов. Он был полон решимости рискнуть своей жизнью ради достижения успеха и даже был готов погибнуть в Великом Лесу Звездных Духов, если не найдет себе Духовное Кольцо. Он был готов стать удобрением для растений в лесу. Единственными двумя эмоциями в его сердце тогда были крайняя решимость и желание мести. Теперь его менталитет стал совершенно другим. Хотя прошло всего полтора года, он чувствовал, что прошла вечность, и его индивидуальные возможности, его мышления претерпели радикальные изменения. Его чудесные встречи начались в тот самый день, когда он встретил небесного сна, и в тот момент его судьба полностью изменилась. За два месяца своего уединенного совершенствования Ейхау вспомнил о своем опыте и превратностях своей жизни за последние полтора года и использовал слово «повезло», чтобы подвести итог всему, что он пережил. И ему повезло, что он встретил небесного сна, а также повезло, что он встретил учителя Сяоя и его самого старшего брата, Ему повезло стать частью Академии Шрека, и он встретил своих многочисленных образцовых учителей и даже прекрасных товарищей. За последние полтора года он, вероятно, испытал больше, чем за прошлые десять с лишним лет вместе взятых. Прошло всего полтора года, и ему даже не было тринадцати лет. Но у него было отчетливое чувство, что он как-то повзрослел. «Не волнуйся, мама». Я налажу свою жизнь, я выполню твое самое заветное желание, то, которое ты никогда не озвучивала, и то, о котором, я думаю, ты скорее умрешь, чем забудешь». Глаза Юйхао были наполнены глубокой тоской и ностальгическими чувствами, когда он думал о своей матери. Если бы она была жива, чтобы засвидетельствовать его достижения сегодня, насколько бы она тогда была счастлива? Глаза Юйхао начали краснеть, когда такие мысли кружились в его голове. сяо, -сяо практически ничего не заметила, но Ван Дун был достаточно чувствителен, чтобы заметить изменения в эмоциях Юйхао. Он знал гораздо больше о том, что пережил Юйхао, чем сяо, сяо и мог смутно догадаться, о чем думал парень. Он протянул руку и осторожно взял Юйхао за ладонь. Йоихао повернулся к Вандуну, который слабо улыбнулся ему. В его глазах не было жалости, только одобрения. Ейхау ответил улыбкой. Молчаливое понимание и связь между ними означали, что они могли понимать мысли друг друга, не высказывая их. «Эй, вы двое, достаточно! Я, очевидно, единственная девушка здесь. Не могли бы вы, ребятки, не заставлять меня чувствовать себя здесь третьим лишним?» Юй Хау даже не отреагировал на ее комментарии, но лицо Ван Дуна сразу покраснело, когда он повернулся, чтобы взглянуть на нее. «Что тебе не нравится? Кажется, я припоминаю, что это был я тем, кто тебе нравится, верно? Ты уже влюбилась в кого-то еще?» «Эх, сердца женщин!» Лицо Сяу-Сяу тут же покраснело, она усмехнулась и ответила... «Прекрати это, пожалуйста! Вы двое особенные. В нашем классе есть много девушек, которым нравитесь вы оба. Можете ли вы сосчитать количество девушек, которые незаметно сунули кусочки бумаги в ваши руки? Но что же вы делаете в ответ? Вы сразу возвращаетесь в общежитие после уроков, если не продаете эту жареную рыбу с Юйхао. Все говорят, что вы даже не знаете, что означает слово «нравится». Что касается Юйхао, он просто одержим тренировками. Я никогда не видела, чтобы он интересовался чем-либо, кроме совершенствования. Вы двое, как не от мира сего, могли бы даже стать парой, созданной для... на небесах. Но, к сожалению, вы оба парни». Юйхао потер нос и выдавил улыбку. «Одержим тренировками? Я что, сумасшедший? Так вот, что люди думают обо мне». Сяо-сяо хмыкнула и сказала. «Хм, ты что, этого не знал? Человек, которого мы больше всего обсуждаем в нашем классе, это не наш красивый Вандун, а именно ты, Юйхао. Есть поговорка о месте слабака. Я до сих пор помню, что твоя духовная сила была одной из самых слабых, когда ты только поступил в академию. Но что потом?» «Всего лишь за полтора года тебе удалось стать старостой класса номер один и даже победить Дайхуабиня, который к тому же является бойцом высшего уровня. Мне даже не нужно спрашивать кого-либо, чтобы узнать, что ты самый могущественный человек среди второго года обучения, особенно учитывая тот факт, что мы раздавили класс номер второй в этом конкурсе. Ты закрепил свой статус в качестве первой звезды внешнего двора». Все наши одноклассники говорят, что «ты» — это демонстрация того, как настойчивость и решительность ведут к успеху, и наши одноклассники стали особо трудолюбивы в своем совершенствовании. Возможно, сейчас в нашем классе не так много учеников с тремя кольцами, но не волнуйтесь. Я предполагаю, что по крайней мере десять человек из нашего класса или даже половина нашего класса станут старейшинами духа к тому времени, когда мы закончим второй год. И все это из-за тебя. Серьезно? Ты была с нами на турнире в течение длительного времени? Откуда ты так много знаешь? Сяо-Сяо подразнивающе улыбнулась и сказала. Вы двое всегда живете в своих собственных мирах и никогда не общаетесь с другими. «Между тем, у меня есть несколько хороших друзей. Я слышала об этом от Лань Сусу и Лань Лаулу. Они вдвоем выглядят так, словно без ума от вас». Юйхао усмехнулся и ответил. «Похоже, я довольно популярный парень». Сяо-сяо хихикнула. «Ты действительно популярен, но все же не настолько, как парень рядом с тобой». Хотя они обе восхищаются твоими способностями. На самом деле им нравится Ван Дун. Перед тем, как мы ушли, они даже попросили меня проверить мысли Вандуна на их счет. Ван Дун сложил руки за спину и посмотрел в сторону дальнего горизонта. Его взгляд выглядел так, словно он превзошел жизнь, словно в Академии все вращалось вокруг него, хотя его там даже и не было. Тем не менее, Он действительно выглядел так, словно напрашивается на удар Юйхау, поэтому последний немедленно яростно лопнул его пузырь. — Ты посмел ударить меня, Юйхау? Не убегай! Все трое продвигались вперед, продолжая смеяться и шутить. Постепенно внешние регионы Великого Леса Звездных Духов предстали перед ними. Вдали виднелись признаки бесконечного густого леса. Ейхау увидел деревянный предупреждающий знак, который он уже видел однажды. В первый раз он не сильно испугался, потому что был невежий. Тем не менее, он чуть не встретил свой конец от рук слабого десятилетнего духовного зверька. Поэтому он сразу почувствовал удушливое чувство, когда в его поле зрения появился великий лес звездных духов. Он подсознательно остановил свои шаги. Расслабленное выражение лица Юйхао стало намного более торжественным, и Ван Дун не мог не спросить, что случилось. Юйхао понизил голос и сказал, «Ребята, вы не чувствуете, что великий лес звездных духов загадочен и непостижим?» Сяо-Сяо нахмурилась и ответила, «Я нет. Может быть, ты пережил болезненный урок, когда впервые пришел сюда?» и с тех пор у тебя появился психологический барьер». Вандун задумался на мгновение, затем сказал. «Я чувствую, но лишь слегка, и это не очень явно. Твои духовные глаза имеют духовный атрибут, и твое восприятие превосходит наше. Великий лес звездных духов является средой обитания номер один для духовных зверей всего континента. Так что это нормально, нормально испытывать удушение». Кто знает, сколько могущественных духовных зверей скрывается внутри. Если бы духовные звери не были необходимы для совершенствования мастеров духа, этот огромный лес был бы зачищен империями, поскольку он расположен на большой плоской равнине и даже занимает много места. На лице Сяо-Сяо появилось выражение недоверия. «Империи могут уничтожить весь великий лес звездных духов?» «Внутри же так много могущественных духовных зверей!» Ван Дун ответил. «Разумеется, хотя они и не смогут сделать это мгновенно, но все же могут. Что если несколько наций образуют альянс?» Они могли бы начать с внешних областей и срезать густую растительность. Это будет постепенно влиять на экологический баланс, что, в свою очередь, в конечном итоге разрушит силу духовных зверей в Великом лесу звездных духов. Людям не понадобилось бы слишком много лет, чтобы Великий лес звездных духов стал частью истории, с нашим-то интеллектом». И Хау немного наклонил голову и сказал. Существование мастеров духа и неспособность духовных зверей быстро повышать свой возраст вызовут серьезный конфликт в будущем. Вандун кивнул и продолжил. «Вот о чем я беспокоюсь. Разве могут существовать мастера духа, если духовные звери исчезнут?» Ейхау покачал головой. «Нет, возможно, духовные звери и разрознены, но они всегда мстят, когда сталкиваются с вымиранием и даже истреблением. «Кто знает, вероятно, однажды духовные звери дадут отпор, и люди столкнутся с великим бедствием». Ван Дун ответил, «Вероятность этого постепенно все же снижается по мере дальнейшего развития и совершенствования наших знаний в области духовных инструментов». И Хао сказал, «Будем надеяться, что баланс не дестабилизируется». К счастью, количество мастеров духа всегда сохранялось на разумном уровне, и многие мастера духа также начали обращать на это внимание и перестали убивать духовных зверей без причины. С этого момента вам двоим нужно оставаться в пяти футах от меня и быть готовым к любым непредвиденным обстоятельствам. Мое деление духовным обнаружением будет активно в течение длительного периода времени. Нам придется постоянно оберегать друг друга, пока мы находимся внутри, и мы можем бродить только в районе 10 километров от входа в лес. Плюс-минус, мы не можем заходить слишком глубоко. Нам также нужно каждую ночь покидать Великий лес Звездных Духов и спать снаружи. Пожалуйста, сообщите мне, если я не следую этим правилам. Безопасность все же всегда на первом месте. «Да!» Подтвердили Ван Дун и Сяо, -Сяо. Важность Йо как лидера группы демонстрировалась в полной мере в подобных ситуациях. Йхао позволил Сяосяо -Сяо расположиться в центре, в то время как и он и Ван Дун стояли, соответственно, слева и справа от нее. Они втроем сохраняли это маленькое треугольное построение, когда они наконец достигли плотного и густого великого леса Звездных Духов. Окружающий воздух был полон жизненных сил а также был очень влажным. Когда они вошли в лес, то сразу же почувствовали, что их тела питаются какой-то уникальной силой. Йойхау немедленно активировал деление духовным обнаружением, которое он мог спокойно поддерживать на 200-метровом диаметре при своем текущем уровне совершенствования. Трехмерное изображение сразу же всплыло у каждого в сознании все было максимально детализировано, за исключением того, что было бесцветным. Несколько слабых духовных зверей осторожно наблюдали за ними откуда-то поблизости. Казалось, они испугались, когда эти трое прибыли, и никто из них не приближался к этой троице. Ейха улыбнулся. Он разработал множество планов и даже тактик, нацеленных на их перемещение по великому лесу звездных духов, пока они путешествовали в течение последних двух дней. Ехау издал низкий рев, и сразу же после этого из его тела вспыхнуло концентрированное огненно-красное сияние. Затем мощная аура распространилась наружу, и низкоуровневые духовные звери, которые тайно наблюдали за ними, мгновенно рассеялись во всех направлениях, в ужасе и страхе. Йейхаус скопировал ауру тысячелетнего пылающего льва, используя силу имитации. Видя, что большинство духовных зверей на окраинах леса были десятилетними духовными зверьми, пугающая аура тысячелетнего духовного зверя привела их в ужас. Это сэкономило группе много времени, пока они углублялись во внешней области леса. Духовное обнаружение и имитация Юйхао являлись двумя духовными навыками, которые можно считать чудесными инструментами для экспедиций. Эти трое могли двигаться в течение часа без каких-либо препятствий благодаря комбинации эффектов этих двух навыков. Йейхао время от времени активировал свою имитацию, испуская ауру тысячелетнего пылающего льва. В его действиях также был и более глубокий смысл. Духовным кольцем, которые они искали, должно было быть не меньше тысячи лет. Конечно, подходящими считались лишь те, которым было как минимум три лет. Пылающий лев считался могущественным тысячелетним духовным зверьком с невероятными атакующими способностями. Таким образом, звери, которые боялись его, не были подходящими целями. С другой стороны, духовные звери, которые не боялись, скорее всего, были близки к тому совершенствованию, которое им было и необходимо. Вандун сказал: Сделай перерыв Юйхао! Ван Дун и Сяо Сяо были довольно расслаблены на протяжении всего путешествия, видя, что все, что им нужно было делать, это просто следовать за Юй Хао. С другой стороны, Юй Хао приходилось неоднократно использовать два своих духовных навыка, которые потребляли значительное количество его энергии. Юй Хао знал, что ему нужно постоянно поддерживать свое пиковое состояние, поэтому он сразу кивнул. Они нашли точку с хорошим обзором на холме и остановились, чтобы отдохнуть. — Мы отдохнем здесь, — сказал Юйхао и подал знак Вандуну и сяо сделать перерыв. Вандун подошел к нему и нажал на плечо Юйхао левой рукой. Их сила Хаудуна мгновенно объединилась, и сияющая энергия света потекла из тела Вандуна. Густая растительность вокруг них, казалось, практически источала ауру эйфории, когда ощущала исходящую от них ауру. Орел за орелом золотого света выходил из тела Вандуна. Пульсировал на его плече, затем двигался вниз по руке и входил в Юйхао. Юйхао в шоке уставился на него, когда ощутил, что его истощение мгновенно рассеялось, когда густая аура света окутала его тело а его духовная сила наполнилась энергичной живостью. Благодаря поддержке их силы Хаудуна, 10% духовной силы, которую он потратил ранее, восстановились примерно за 10 вдохов времени. Вандун казался немного гордым. «Это истинная сущность золотого света моей духовной косточки. Я решил назвать эту истинную сущность Всесущность». Она чрезвычайно полезна для атаки, защиты, восстановления духовной силы или даже лечения других. Моя золотая кость левой руки может конкурировать даже с эффектами стотысячелетних духовных костей. Чем больше я узнаю о ее навыке с золотого света, тем более глубоким он кажется. Он способен совершать множество вещей с помощью силы света». Йейха усмехнулся и сказал. Ты пытаешься заставить меня хотеть совершенствоваться с тобой еще больше, Ван Дун. Похоже, скорость нашего восстановления может быть увеличена еще больше. Не спеши с выводами, Юйхао. Ранее ты говорил, что как только ты пробьешься на тридцатый ранг, твоя скорость совершенствования упадет из-за твоего предельного боевого духа, верно? Юйхао улыбнулся и сказал. Кто знает. Мы не можем быть в этом абсолютно уверены. Он не был обычным мастером духа с предельным боевым духом. Прежняя сила ледяной императрицы все еще хранилась в его теле, постоянно улучшая его. В дополнение к эффектам золота жизни, это позволяло ейхау быть уверенным, что его предельный боевой дух не будет слишком сильно влиять на его скорость совершенствования, если он вообще собирался. В этот момент ейхау застыл и немедленно переключил свое внимание, не используя имитацию. «Будьте осторожны», — сказал Юйхао, затем шагнул вперед, и его руки стали белыми. Ощутимая пульсация духовной силы появилась в зоне действия деления духовным обнаружением Юйхао, что также отобразилось в умах Вандуна и Сяо-Сяо. Этот неясный силуэт, казалось, уже обнаружил их и стремительно приближался к ним. Свет замерцал на расстоянии, когда зеленая тень беззвучно появилась на ветке дерева примерно в 30 метрах. Дикий кот с маленьким телом появился в их поле зрения. Его мех был зеленовато-черным, а глаза были пурпурно-красными и блестели враждебностью. На его мехе были полосы, подобные тигриным, в то время как оттенки меха были несбалансированными. Он был всего два фута в длину, но на троих обрушилось ощутимое колюч... количество убийственного намерения. Только духовные звери могли выживать в великом лесу звездных духов. По его скорости и ауре можно было даже сказать, что это был как минимум тысячелетний духовный зверек. Гихау понизил голос и сказал. «Это дьявольский тигровый кот. Точно, это он!» Учитывая, что его мех зеленовато-черный, он, должно быть, совершенствовался как минимум около двух лет. Мех дьявольского тигрового кота станет абсолютно черным и будет сиять зелеными мерцающими узорами, когда он достигнет совершенствования в десять тысяч лет. Знания, которые он получил в академии, нашли хорошее применение. Быстрое объяснение Юйхау также помогло Сяо-Сяо и Вандуну вспомнить духовного зверька. Академия Шрек рассказывала им о духовных зверях на четырех уроках в неделю. Дьявольский тигровый кот не считался редким, поэтому они слышали о нем раньше на своих уроках. Если бы дьявольский тигровый кот описывался с точки зрения мастера духа, его можно было бы рассматривать как духовного зверя системы ловкости, обладающего очень высокой смертоносностью. «Боюсь, мы не сможем избежать этой битвы», «Постарайтесь не убивать его», — напомнил всем шепотом Юйхао. Поскольку они до сих пор не сталкивались с тысячелетними духовными зверьками, он не надеялся, что сможет так просто отпугнуть этого дьявольско-тигрового кота. Поскольку в глубине великого леса звездных духов скрывались сто тысячелетние духовные звери с сильными территориальными инстинктами, Юйхао не мог использовать свою ауру тысячелетнего духовного зверя, не рискуя при этом привлечь к себе настоящего. Старейшина Сюань ранее напоминал ему, что он должен делать это лишь в крайних случаях. Дьявольский тигровый кот бросился вперед, словно зеленая молния, в тот момент, когда Юйхао закончил говорить. Его целью был не Юйхао, который был впереди, а Вандун рядом с ним. Слово «дьявольский» в названии дьявольского тигрового кота появилось там потому, что он был и ветряного, и темного атрибута, что, в свою очередь, стало причиной его свирепой натуры и огромной силы. Когти на его передних лапах выпрямились, а зеленовато-черный мех источал свечение, которое было не очень ярким, но слегка мерцающим. Он рванул по воздуху, каким-то образом сумев даже сменить направление, чтобы избежать Йихау, и полетел прямо в сторону Вандуна. Вандун являлся мастером духа атрибута света, а кот действительно ненавидел атрибут света. Маленькие крылья торчали из его ребер, однако они были очень узкими, что означало, что он не мог летать. Однако маневрировать в воздухе все же было возможно. К этому моменту Вандун уже высвободил свою сияющую богиню-бабочек. Он не уклонялся от рывка этого дьявольского тигрового кота. Вместо этого он быстро переместил руки перед грудью, в то время как его крылья засверкали интенсивным золотым светом, когда он активировал свой второй духовный навык – свет богини-бабочек. Черный котел внезапно появился в трех метрах от Вандуна и заблокировал бросок дьявольского тигрового кота. Однако дьявольский тигровый кот был чрезвычайно проворным, и одной лапой наступил на поверхность троичного котла разрушения духа, намереваясь перепрыгнуть через него и продолжить путь к Вандуну. Тем не менее, котел сильно дрогнул в тот момент, когда кот его коснулся. Тело дьявольского кота на мгновение было остановлено из-за сильной тряски под ним, которая, хотя и не повредила бы дьявольскому тигровому коту, но наверняка бы замедлила его. В тот момент, когда он замедлился, полоса пурпурно-золотого света вспыхнула в воздухе и поразила его, в результате чего дьявольский тигровый кот закричал в агонии и потерял контроль над своим телом, продолжая лететь по воздуху. Юй Хау использовал свой духовный разряд с максимальной мощностью. Поскольку его постоянно растущая ментальная сила, когда она направлялась через его духовный разряд, имела очень большой синергетический эффект с его фиолетовыми демоническими глазами, конечный результат оказался намного более сильным, чем ожидал сам Юй Хау. Дьявольский тигровый кот падал к земле. Часть света богини Бабочек Вандуна ударила по телу кота и взорвалась, в то время как остальная часть пролетела над троичным котлом разрушения духа Сяо-Сяо и взорвалась, когда упала на землю. Дьявольский тигровый кот врезался прямо в землю. Черные ожоги появились там, где его поразил свет богини Бабочек Вандуна. Когда Юйхау использовал свое духовное обнаружение на дьявольском тигровом коте, он был удивлен обнаружив, что сущность крови и сила дьявольского тигрового кота находилась в хаотическом беспорядке. Кот фактически был выведен из строя. Что случилось? Сяо Сяо с сомнением посмотрела на Юйхао. Юйхао тоже был удивлен. «Дьявольский тигровый кот, похоже, упал в обморок от моего духовного разряда. Посмотрите, его тело все еще бьется в конвульсиях». Он пошел вперед, как только закончил говорить, и перевернул бессознательного дьявольского тигрового кота. Внешний вид дьявольского тигрового кота был немного странным, его тело все еще содрогалось, а из его носа вытекали ручейки темно-зеленой крови. Его глаза закатились, и он был совершенно без сознания. Ван Дун был озадачен. «С каких пор это твой духовный разряд стал таким мощным?» хао пожал плечами и ответил. «Понятия не имею. Если бы я знал, что это так, я бы использовал это с самого начала и избавил нас от некоторых неприятностей». Он сразу же связал большой рост мощи своего духовного разряда с ростом его ментальной силы. Его способности постоянно улучшались, в то время как уровень его совершенствования также постоянно возрастал. Тем не менее, Рост его ментальной силы был гораздо более заметным, нежели рост его духовной силы. Его духовное море несколько раз трансформировалось, и после его слияния с золотом жизни между его бровей было установлено второе сознание. Тот факт, что три могущественные сущности, живущие в его духовном море, больше не могли напрямую контролировать его тело, показал огромный прогресс, достигнутый его ментальной силой, а также еще сильнее свидетельствовал о его росте. Ледяной шелкопряд небесного сна был более чем счастлив от того, что Юйхау становился сильнее. Он осторожно приоткрывал свою печать во время расширения духовного моря Юйхао и во время процесса консолидации, а также постоянно смешивал свою запечатанную силу происхождения с ментальной силой Юйхао хао мог лишь шаг за шагом увеличивать свое совершенствование, и ему приходилось постепенно привыкать к своей истинной силе. Тем не менее, ментальная сила Юйхао пережила быстрый прогресс благодаря длительному периоду накопления. Это было особенно актуально во время его недавнего уединенного совершенствования где он постоянно находился в просветленном состоянии, в результате чего его ментальный уровень даже взлетел до небес. Его духовное море сейчас было в 10 раз больше, чем у большинства старейшин духа. Даже короли духа не могли соперничать с ним с точки зрения чистой ментальной силы. И это исключая его второе духовное море. Четыре мощных духовных умения, которые небесный сон передал Юйхао с его первым духовным кольцом, также были значительно улучшены, и теперь оба духовных кольца на его духовных глазах перевзошли силу пятитысячелетних. Его боевой дух духовного атрибута непосредственно дополнял его ментальную силу, и у него также был одномиллионнолетний духовный зверь, ледяной шелкопряд, постоянно улучшающий ее. Поэтому ментальная сила Юйхау достигла довольно поразительного уровня. Однако, ментальная сила человека имела больше ограничений роста, чем духовная сила. Поэтому продвижение становилось все труднее и сложнее с течением времени. Несмотря на это, если бы Юйхау в один прекрасный день смог полностью поглотить ментальную силу одномиллионно-летнего ледяного шелкопряда небесного сна – Он стал бы человеком номер один в мире с точки зрения чистой ментальной силы. Что нам теперь делать? Вандун уставился на Юйхау с шокированным взглядом. Юйхау ответил. Травма дьявольского тигрового кота несерьезна, но его дух получил сильный удар. Он оправится через некоторое время. Давайте просто положим его на дерево, с которого он спрыгнул, и продолжим двигаться. Мы просто оставим его. Когда он закончил говорить, он схватил пухлое тело дьявольского тигрового кота, затем взобрался на большое дерево, рядом с которым они отдыхали, и положил его на относительно высокую ветку. Регенерирующие способности тысячелетних духовных зверей были довольно неплохими, они были высокие. И Юйхао ощущал, что дезорганизация и рассеянная духовная сила внутри дьявольского тигрового кота начала собираться и стабилизироваться. Он спустился с дерева и сразу же ушел вместе с Вандуном и Сяо-Сяо, И все трое углубились в великий лес звездных духов. «Мы прошли около десяти километров, Юйхао!» – прошептал Вандун, находящемуся перед ним Юйхао после пятнадцати минут ходьбы. Хорошо, с этого момента мы продолжим движение по внешним регионам. Великий лес звездных духов был огромным. Большинство духовных зверей, которые находились в десяти километрах внешней области леса, были в основном десятилетними и столетними духовными зверятами. Помимо тысячелетнего дьявольского тигрового кота, с которым они только что столкнулись, они не встретили никаких других засад в течение следующих двух часов. Они действительно сталкивались с несколькими тысячелетними духовными зверьми, но те были мирными и имели мягкий характер. Эти духовные звери были не из тех, кто активно нападает на других, и они не были тем, кто им нужен. Йейхао посмотрел на небо. Уже почти был вечер. Давайте вернемся и отдохнем за пределами леса. Мы остановимся на этом сегодня. Сяо-Сяо не могла смириться с судьбой. «Еще рано! Небо еще не потемнело!» И Хао покачал головой и ответил. «По лесным тропам идти нелегко. Мы не можем двигаться слишком быстро, так как мы должны поддерживать область действия духовного обнаружения. Поэтому будет лучше, если мы вернемся немного раньше. Мы всегда можем вернуться на рассвете. Ты уже забыла, что я говорил? Мы не можем вести себя поспешно и импульсивно. Мы должны ставить нашу безопасность превыше всего». Хорошо! Сяу-Сяу сразу кивнула. Они все еще были юными, и уровень их совершенствования застрял в узком месте. Это было естественно, что они желали получить еще одно духовное кольцо, чтобы улучшить свои способности. И даже Юйхау думал точно так же. Разница лишь в том, что он был относительно более сдержанным. Они определили правильное направление и двинулись к выходу из Великого леса звездных духов. Они продвигались минут пятнадцать, прежде чем Юйхао внезапно остановился. Что случилось? Ван Дун знал, что Юйхао не будет внезапно останавливаться без какой-либо на то причины. Тем не менее, область его духовного обнаружения не показывала ничего угрожающего. Юйхао прищурился и сказал. Я не знаю почему, но у меня есть странное ощущение, что кто-то наблюдает за нами, кто-то очень опасный. Сяу-Сяу хихикнула и сказала, «Ты имеешь в виду, что он наблюдает за нами с расстояния более ста метров? С таким количеством растений, как он может нас видеть? Возможно, ты ощутил ауру нашего учителя?» Несмотря на то, что они втроем не обсуждали это, они знали, что старейшина Сюань определенно следовал за ними в тени, чтобы обеспечить их безопасность. «Нет, нет, это не так!» Этот взгляд враждебен. ехау обернулся, на этот раз схватил Вандуна за руку и сразу же встал перед Сяо-Сяо. Прозвучал резкий им пронзительный звук, и вокруг них зашелестела густая растительность, словно по ней пронесся внезапный порыв ветра. В следующий момент резко появилась мощная и пугающая аура, и это пугающее давление также содержало остроту металла. Юйхау расширил духовное обнаружение до максимально возможного уровня в мгновение ока. Зона действия, которая первоначально равнялась 200 метрам, мгновенно расширилась до более чем 300 метров. Он понимал, что это сильно истощит его духовную силу, но он также знал, что дополнительные 100 метров духовного обнаружения могут спасти их жизни. Темная фигура беззвучно появилась примерно в 100 метрах от них. Зона действия духовного обнаружения Юйхао составляла 300 метров в длину и 150 метров в обе стороны. Но он не чувствовал ничего особенного, когда эта фигура проникла на 50 метров в область его диапазона, и при этом он не смог уловить ее движений. Эта скорость была просто слишком пугающей. В следующий момент выражение лица Юйхао немного изменилось из-за огромного давления и золотой оттенок в его зрачках стал более интенсивным. Сейчас, когда наступил закат, небо начало тускнеть, поэтому его концентрация возросла до предела. Это был дьявольский тигровый кот длиной более метра. Изумрудно-зеленые узоры слабо светились на поверхности его черного меха. Его кроваво-красные глазища были полны острой враждебности, и все его тело излучало свирепость. В трех метрах от него, от его тела, светились тонкие и ровные зеленовато-черные огни. Был еще один дьявольский тигровый кот с пурпурно-красными глазами и зеленовато-черным мехом на спине. Разве это не тот, с которым они недавно разобрались? Сяо-сяо пробормотало. «Мы ранили молодого и привлекли старого. Похоже, иногда мы просто не можем быть милосердными». Выражения Юихао и Вандуна тоже стали серьезными. Они никак не ожидали, что столкнутся с такой опасностью в свой первый день в Великом лесу звездных духов, но они навлекли на себя эту угрозу своей доброжелательностью. Этот дьявольский тигровый кот длиной больше метра определенно является десятитысячелетним духовным зверьком. Его мех мерцал слоем струящегося изумрудно-зеленого света и можно было сказать, что он определенно не является духовным зверем, которому только что исполнилось 10 тысяч лет. Это была их первая встреча с 10-тысячелетним духовным зверем. Разве они могли не нервничать в этот момент? Молниеносная скорость, которую только что продемонстрировал этот дьявольский тигровый кот, была намного выше, чем у обычного короля духа системы ловкости. Духовные звери сильно отличались от мастеров духа. И их инстинктивные способности чаще всего превосходили способности мастеров духа, в то время как мастера духа обладали преимуществом в области интеллекта и различных боевых тактик. Этот десятитысячелетний дьявольский тигровый кот был самой большой опасностью, с которой они когда-либо сталкивались в своей жизни. Сейчас они были не на соревновании, это был настоящий бой насмерть. Этот десятитысячелетний дьявольский тигровый кот не спешил атаковать. Его кроваво-красные глаза наполнились ужасающей аурой, а черные вертикальные зрачки время от времени сужались. Согласно духовному обнаружению Ейхао, мощная аура дьявольского тигрового кота могла разразиться взрывной силой в любой момент, и они, вероятно, не смогут защитить себя от этой силы. Ейхау пробормотал. «Похоже, наша точка зрения была немного неправильной». Вандун ничего не сказал, но плотно сжал свои губы. Подобные ситуации выявили их качество как основных учеников Академии Шрек. Все трое не расслаблялись из-за того, что старейший Айсюан защищал их из тени. Единственным решением, как им иметь дело с этим дьявольским тигровым котиком, было полагаться только на свои способности. Вновь прозвучал пронзительный рев десятитысячелетнего дьявольского тигрового кота. И он пришел в движение. Духовное обнаружение Юйхао сделало правильное предсказание. На этот раз именно он стал целью этого кота. Этот десятитысячелетний дьявольский тигровый кот был невероятно быстрым. Он был практически настолько быстр, чтобы за ним невозможно было следить невооруженным глазом. Когда он прыгнул вперед, Он оставил после себя остаточный образ, хотя его тело уже явно неслось сквозь воздух. Этот остаточный образ рассеялся лишь после того, как Кот оказался уже перед Йехао. Йхау не отступал. Сяо Сяо находилась позади него, а Вандун стоял рядом с ним. Он являлся лидером их команды, он просто не мог сбежать. Кроме того, даже если бы он и побежал, разве он смог бы соответствовать скорости своего противника? Ван Дун встал позади Юйхао в тот же момент, когда дьявольский тигровый кот начал атаку, и они двинулись вместе, словно были одним единым целым. Левая рука Юйхао нанесла удар по центру внутрь, в то время как правую руку он вытолкнул вверх и наружу. Обе руки полностью покрылись слоем плотного льда, когда он использовал клешневой захват ледяной императрицы. Флейта поклонение девяти фениксов была чрезвычайно полезна в этой ситуации. Когда прозвучала нота из флейты, хотя с десяти тысяч летний духовный тигровый кот замедлился лишь на мгновение, это все же дало Юйхау еще один момент для адаптации. Появилась серия искр. Юйхау и Вандун были отброшены в бок. Крылья сияющей богини бабочек раскрылись, когда это произошло, чтобы они не врезались в дерево. Тело дьявольского тигрового кота изогнулось в тот момент, когда оно столкнулось с Юйхао, и его отбросило в сторону и развернуло, словно он потерял центр тяжести, что нейтрализовало его смертоносный удар. Юйхао ощутил волну онемения в своих руках. Его ладони мучительно пульсировали, словно они разрывались на части и на ледяных жемчужинах, которые ему даровал из захват ледяной императрицы, появился глубокий белый порез. Несмотря на то, что он успешно защитился от нападения дьявольского тигрового кота, его рубашка была порвана на груди. Можно было себе представить, насколько острой была атака дьявольского тигрового кота. Однако, Ему некогда было заботиться о его дрожащих и болящих ладошках, которые были усилены клешневым захватом ледяной императрицы и загадочными нефритовыми руками. Он поспешно воскликнул: "Сяусяо, берегись!" Эти двое были отброшены в сторону, а это означало, что дьявольский тигровый кот теперь ближе всего находился именно к Сяусяо. Дьявольский тигровый кот приземлился на все четыре лапки. Он не издал ни звука, словно землю под ним покрывали хлопковые цветы. В следующий момент его тело резко рвануло. Он все еще преследовал Юйхао, но он определенно зацепил бы сяо сяу на своем пути. Он ударил горизонтально своей правой лапой, и темно-зеленый свет полетел прямо в сторону Сяо-сяо. Другие двухкольцевые мастера духа были бы разрублены пополам, столкнувшись с невероятно быстрыми атаками дьявольского тигрового кота. Другого исхода, казалось, просто не существовало. Мастера духа с двумя кольцами, пытающиеся защититься от натиска десятитысячелетнего духовного зверя, разве это не глупо? На этом 137 глава подошла к концу. В следующей главе мы узнаем, чем закончилась эта битва. А еще хочу попросить вас о двух вещах. Первое. Если хочешь получать уведомления о выходе новых глав, обязательно подпишись на канал. И второе. Если кто-либо из вас уже прочитал, чем закончится эта история, пожалуйста, воздержитесь от спойлеров. Тогда неинтересно слушать или читать. Спасибо.